Нить за нитью магия тянулась от Фендреля Кайлет и обратно. Жуткая паутина мерцала анафимой, гудела пульсом тьмы, яда. Больше нити тянулось от Фендреля к свинье, лежащей на полу, тяжело дыша после снотворного. Магия Фендреля была мрачным зрелищем. Терен пытался смотреть на нити, уделяя внимание навыкам наставника. Он еще не видел такую работу, только слышал о ней и был восхищен. Пользовался шансом узнать от мастера больше, Но Терен не мог этого выдержать. Он вернул смертное зрение, посмотрев на Айлит. Ее кровь снова была красной, и это радовало. Черная жижа уже не вытекала из кожи, когда Фендрель делал неглубокие порезы. Может, они не опоздали? Может, яд можно было еще убрать из нее? Дверь спальни открылась и тихо закрылась. Террин стоял у изголовья кровати. Подняв голову, он увидел, как Герард прошел в комнату. Принц тихо кивнул, заняв место у стены возле Эверит. Они смотрели на работу Винатора Доминуса. Фендрель сел на кровать, прижав ладонь к солнечному сплетению Айлит, туда, где сходились длинные порезы. Его тело кровоточило. Он сам себя порезал поверх давних шрамов. Он исполнял эту процедуру больше раз, чем Терен мог представить. Вокруг Доминуса Трещала сила его тени, тянущей, засковывающей чаропесни. Свинья умерла. Террин ощутил, как душа зверя вылетела из бедного отравленного тела. Кровь с него чумой текла из ее рта. Глаз, порезов, которые Фендрель сделал на теле. Все. Работа была выполнена. Террин смотрел на лицо бывшего наставника и ждал, пока Фендрель откроет глаза. Наконец, винатор Доминус утомленно выдохнул. Убрал ладонь с груди Айлид, отошел от кровати. Готово! сказал он. Терен пошатнулся. Он не доверял телу, сжав столбик кровати. Ощущая взгляд Герарда, он посмотрел в сторону принца и увидел улыбку. И не смог ответить тем же. Она в безопасности теперь? спросил Терен, повернувшись к Фендрелю. Винатор Доминус пожал плечами. Сложно сказать. Потер лицу ладонью. Размазал темную кровь на щеке и лбу. Если проснется через пару часов, будет жить. Если нет... Он затих и чуть не упал. Ноги его подкосились. Эверельд отошла от стены и поймала его за руку, но он встряхнул ее ладонь. «Мой Вокас», — сказал он. «Дай мне мой Вокас». Винатрикс кивнула и принесла флейту из вещей Фендреля, аккуратно сложенных в углу. до минус раскрыл Вокас, сыграл песню подавления. Его тень тут же ответила, сначала зло вспыхнув, а потом уйдя вглубь него от песни. В этот раз железные шипы не потребовались. Давление магии пропало. Воздух стал легче. Фендрель закончил песню, убрал флейту в чехол. Гул магии дрожал в воздухе вокруг него. Эверель принесла чистую тряпку, и винатор Домину стал стирать кровь со своего тела. Он поймал взгляд Террина и кивнул на Айлет. Террин встрепенулся. Под рукой не было бинтов, он схватил простыню и стал вытирать кровь меж грудей Айлит на животе. Его пальцы задели голую плоть, и он отдернул руку, сердце застучало в горле. Она убьет его. Убьет, если узнает, если поймет, что он видел ее такой уязвимой, обнаженной, слабой, беспомощной, как котенок, а не гордой волчицей, которую он знал. Но было что-то настоящее в девушке, лежащей перед ним словно он смог увидеть глубокий слой правды за ее броватой. Она была охотницей, да, и сильной, но она была девушкой, женщиной. Он продолжил вытирать темные пятна с ее кожи и так увлекся, что не услышал, как Герар подошел к нему, вздрогнул, когда принц коснулся его плеча. Я послал за тем, кто позаботится о ней, Терин. Ее нужно помыть и перевязать. Терен хмыкнул, хмурясь. Прогоняя дрожь из рук, он накрыл наготу айлиты испачканной пачками простыней. Встал, повернулся к другим в комнате. Дверь открылась. Пришли служанки с бинтами и чистой водой. Фендрель скривился, надевая жилетку. Его туника прилипала к порезам на груди. Он смотрел стальными глазами на Террина. «Идем», — прорычал Винатор Томинус. «Наша работа еще не окончена». Терен кивнул. Он не позволил себе оглянуться на Айлит и пошел за Фендрелем и Эверильд. Герард следовал за ним. Они вышли в коридор, герцог Дальдреда ждал их там. Свет свечи за стены блестел в его глазу. Я слышал, было нападение. Он оскалился. Инрен. Фендрер хмыкнул и поманил его. Нам нужно отправляться. Где Даглид и Дуги? Я отправила их готовить лошадей оружие, сэр, ответила Эверлит. Терин должен был сам отдать этот приказ. Винатрикс пострадала, тень осталась на свободе. Им нужно было действовать, но он отвлекся, не думал логически, не думал как винатор. Фендрель поспешил по коридору к лестнице, все последовали за ним. Эверельд поспешила догнать его и спросила, «Сэр, мы знаем, куда едем, мы знаем, где Винатрикс столкнулась с этой захваченной тенью". «Башня крови и глаз», — сказал Герард. Фендрель замер на площадке, посмотрел на принца строго и с вопросом. Герард поспешил объяснить, леди Сирина была там. Она видела сражение Айлит и Ведьмы. Это произошло в руинах Кроулар. И Сирина считает, что видела якорь. Герцог Дальдреда покачал головой и фыркнул. Сирина не узнала бы якорь. Герард посмотрел на герцога, пронзая взглядом. Она описала его как бриллиант с живой тьмой внутри. Он приподнял бровь. Звучит знакомо. Герцог открыл рот но Фендрель покачал головой и стал спускаться по лестнице. «Как только якорь оставлен, — сказал он, — ведьма может выйти в этот мир и уйти в радиусе мили от него». Там Бенатрик вздохнула столько обливиса, поняла Эверильд. Фантомная ведьма схватила ее и... И Энрин утащила ее в прибежище, держала там какое-то время, загоняя безумие и зло в ее тело. Терен поежился. Но это было любопытно. Фендриль рассказывал Терину о ведьмных войнах, о боях с лейтенантами жуткой Ади, включая фантомную ведьму. Инрен убила много винаторов за эти годы, унося их в прибежище и бросая там. Если она их возвращала, то когда они вдыхали столько обливиса, что их тела чернели изнутри, становясь неузнаваемыми. Почему она не сделала так, Сайлит? Нам нужно вернуться в развалины. Бросил Фендрель через плечо. «Я с вами», — сказал Герард. Фендрель замер, хмуро глядя на племянника. «Нет, это слишком опасно. Я оставлю Даклида и Дуги сторожить в дюнлаке, и тебе нужно остаться под их надзором». «Я в безопасности с черным капюшоном Периньона», — ответил Герард. «Возможно, я помогу». Фендрель хотел возразить, а потом пожал плечами и без слов пошел к двери. Даклит и Дуги ждали их в зале. Держали оружие и снаряжение для охоты. Терин, увидев и свои вещи, вооружился скорпионой и ядами. Фендрель взял с собой припасы яда от невидимки из каструма Брекора и сейчас раздал дротики винаторам, включая Даклита и Дуги. Слуга Дальдреда помог герцогу сменить наряд для банкета на охотничью куртку, хорошую и прочную. Герард попросил слугу принести меч. «Скорее всего», — сказал Фендрель проверяя свою скорпиону умелой рукой. «Ведьма убрала якорь и ушла оттуда часы назад. Но активированный якорь оставляет сильный след магии за собой. Если она унесла его с собой, то мы можем отследить ее». «И мы покончим с ней», — сказал Дальдреда с горькой улыбкой. Он пристегнул меч к поясу и взял услуги арбалет. «Я готов». Они вооружились и прошли к двери. Но Террин задержался, поймав Герарда за плечо. «Ты уверен, что хочешь на эту охоту?» Герард поймал его взгляд. «Я буду там. До конца». Привели из конюшен лошадей, и в сумраке перед рассветом всадники стали их седлать. Террин сунул сапог в стремя, когда услышал голос Сирины за собой. Он повернулся и увидел леди в одежде послушницы, спускающуюся с крыльца. Леди Лизель следовала за ней, укутанная в плащ с меховым подбоем поверх белой ночной сорочки. Ее волосы свободно не спадали на спину. Глаза Сирины опухли, словно она еще не проснулась, но на лице была настороженность. Я увидела лошадей из окна. Она подошла к принцу, который стоял, сжимая поводья воде черного коня. — Вы отправитесь в Кроулар? Герард кивнул, открыл рот, а потом передумал говорить. Он тряхнул головой, не глядя ей в глаза. — Нам нужно сделать это. «Как можно скорее». Она сжала свои руки у плеч силой. «Прошу!» — начала она, но умолкла, когда отец вдруг подошел к ней. Она взглянула на герцога и опустила взгляд. «Береги себя!» «Оставайся внутри до нашего возвращения!» — строго сказал ей Дальдреда. Минус оставил двоих лучших сторожить тебя. Ты должна быть в безопасности!» Сирина кивнула. Герцог не попрощался с ней, прошел к своей лошади, забрался в седло. Герард задержался еще на миг и тоже запрыгнул в седло. Движение у локтя отвлекло Терена от этой сцены. Он посмотрел на лицо леди Лизель. Она была странно серьезной. Это было неестественным для веселой девушки. «Позаботься о своем принце», — сказала она, коснувшись его руки. «А я пригляжу за нашей будущей принцессой». «Хорошо?» Терен кивнул и взглотнул, а потом выпалил. «И позаботься о себе, Миледи!» Ее улыбка была ярче восходящего солнца. Террин поспешил отвернуться, забрался на лошадь, не желая вновь смотреть на Лизель. Но тепло ее улыбки пылало в его голове, пока он направлял флиту к коню Герарда. Герард посмотрел на Террина с тенью улыбки на губах. «Она дала тебе свой предмет на охоту?» Шелковый платок. Террин зарычал и поднял красный капюшон. Они отправились со двора, и Терен смотрел на дорогу впереди. Лошади шагали вдоль круглой лужайки, и он не давал своему взгляду съехать в сторону. Он не дал себе посмотреть на окно в восточном крыле, за которым лежал Винатрикс Дефироса. В своей кровати, в бинтах и без сознания.